Глава 18. Биот Горохов сплохавал. По идее, ему не следовало внешне реагировать на незнакомое слово. Уполномоченный, услышав что-то новое, должен был невзначай, не проявляя внешнего интереса, развить эту тему, чтобы получить как можно больше информации о смысле услышанного выражения, выяснить, как минимум, что значит примененный кем-то термин. Но сейчас Горохов был не на работе, не включён. Он поднял глаза на капитана и тот, кажется, догадался, что уполномоченный не знает, что значит слово «биот». Наверное, капитан уловил удивление, непонимание во взгляде уполномоченного. Сурмей понял, что ошибся, что сболтнул лишнего, и сразу, закрывая тему, сказал «Давайте попробуем, пойдем попробуем ее уговорить». Горохов почувствовал, что Сурмей совсем немного раздосадован своей оплошностью, и чтобы не заострять на этом внимание, сразу согласился пойти к начальнице экспедиции, но слово «биот», как реакцию капитана, он, конечно, забыть не мог. Уполномоченный решил выяснить, что значит слово «биот» и почему военный думал, что это слово ему должно быть известно. В малюсенькой каюте Евгении кораблёвой было весьма прохладно. Эти северяне вообще не жалеют электричества. Сама же она открыла им дверь, босая и в нижнем белье. Тем не менее, пригласила их войти и при мужчинах, ничуть не стесняясь, стала одеваться, натянула брюки и легкую рубаху. В каюте, кроме кровати и маленького стола, прикрепленного к стене и стула, ничего не было. «Садитесь, кто-нибудь сюда», — указала она на стул. «Садитесь, вы, уполномоченный, а вы, капитан, ко мне». Мужчины молча поступили так, как она просила, а когда они расселись, начальница произнесла. «А я догадываюсь, зачем вы, господа, пришли», — и, не дожидаясь их ответов, продолжила. «Вы же пришли поговорить со мной об изменении нашего маршрута». Горохов взглянул на капитана, откуда она знает. Но капитан на уполномоченного не смотрел. Он не оторвал глаз от кораблёвой «Я и сама уже подумала об этом», — говорила начальница экспедиции. «Вот только...» — она едва заметно усмехнулась, глядя на Горохова. «У нас с вами, подполковник, разные цели». «Вы про цели мои знаете?» — спросил уполномоченный. «Догадываюсь», — сказала женщина. «Я обратила внимание, что вы на все, что мы делаем, смотрите со скепсисом. Вам все не нравится. У меня сразу возник вопрос. Почему вам все не нравится?» «Ответ, как мне кажется, на лицо Мы все делаем не так, как делали бы вы, будь вы руководителем экспедиции». Она смотрела на него, ожидая ответа. «Так и есть. Мы слишком беспечны. Мы напрочь позабыли о скрытности. Мы летим на юг, не скрываясь, сломя голову. У всех на виду тащим целую кучу дорогостоящего оборудования. Никто не сомневается, что на этом судне плывут северени. И многие, как минимум, захотят узнать, куда и зачем они направляются. «А как нужно было действовать?» – спросила Евгения. Нужно было брать другую лодку, старую и не бросающуюся в глаза, а вернее две, да, две, технику, часть людей погрузить на одну, отправлять ее вперед, снаряжение и остальных людей на другую, грузиться с разных пирсов, идти по реке с лагом в пару дней, не доходя до оговоренной с капитанами точки, выгружаться на пустынных берегах и желательно в разных местах, и спокойно идти на юг, от колодца к колодцу, обходя казачьи кочевья» заезжая в оазис и только одним транспортом, чтобы купить горючее. Так бы потихоньку и добрались без проблем». Евгения слушала его внимательно, смотрела на него не отрываясь. А когда он закончил, заговорила. «Я вам вот что скажу». Она сделала паузу. «Хочу вам немного польстить. Если бы ни одно обстоятельство, я бы вообще поручила подготовку и проведение операции вам. Да, поручила бы и не волновалась бы о ее успехе. То, что вы говорите, разумно» уверенно вы лучше знаете и пустыню, и те места, в которые мы едем, и ту флору с фауной, с которой мы там встретимся, и, конечно же, людей, что нам попадутся в пути. Но, повторю, все это было бы правильно, если бы не давлеющие над нами обстоятельства». «И что же это за обстоятельства, которые не позволяют нам действовать обдуманно и взвешенно?» «Время», — коротко ответила Евгения. «У нас нет времени на осторожность и осмотрительность. Вы же мне не дали вам рассказать, подполковник, рассказать о главном». Побежали с капитаном в гараж смотреть игрушки для взрослых мальчиков. А главное, звучит просто. У нас нет времени, ни единого лишнего часа. Выходы – это явные проявления того, что пришло и совсем рядом. Вот только выходы очень недолговечны. Мы еще ни разу не смогли добраться до них. Мы всегда приходили к ним слишком поздно, когда они уже исчезали, и места, где они были, уже замел песок. Все, что мы знаем о них, так это, что они живут около месяца. И то, со слов очевидцев, которым нельзя доверять на все сто. Вы вообще единственный, который видел их так близко, кому можно верить. Так что у нас нет ни одного лишнего дня, ни одного лишнего часа, который мы могли бы потратить на осторожность. — Да, уполномоченный, — неожиданно заговорил Сурмий, — ваши опасения, безусловно, оправданы, но, как я уже говорил вам, вы исходите из своего опыта одиночки, у которого никогда не было права на ошибку, а мы идем туда с лучшим оружием и с отделением лучших солдат. «А только что ты соглашался со мной». Горохов покосился на него. «Все должно быть нормально», — закончил капитан. «Мы продолжим нашу экспедицию так, как и планировали», — резюмировала Кораблева. Уполномоченный думал, что она на этом и закончит, но начальница продолжила. «Но это в том случае, если мы не найдем лоцмана для прохода по протоке мимо Полазны». «По какой еще протоке?» — Горохов напрягся. «Мы что, уже не пойдем по маршруту палазна лысьево красноуфимск «Если нам к нашему приходу подыщут надежного лоцмана», — сказала Кораблева, «мы не будем высаживаться в полазни. Нас по реке Чусовой проведут до насадки». «До насадки?» — снова спросил уполномоченный, делая ударение на этом странном названии. «Да, оттуда до Красноуфимска всего 200 километров. Если все получится, мы сэкономим сутки как минимум». «А это самое главное», — она сидела на кровати, подобрав под себя босые ноги. «И говорила это все с непоколебимой уверенностью в себе». Было понятно, что спорить с нею бесполезно. Значит, самое главное — это не возвращение экспедиции с полученными данными. Самое главное — это сэкономить время. Все, что мог сделать Горохов, так это опять поглядеть на капитана. Но тот снова отказывался взглянуть на уполномоченного, и Андрей Николаевич понял, что разговор в принципе закончен, ведь его слово имело только консультативное значение. Понял, спасибо. Горохов встал со своего стула. сурми сразу поднялся вслед за ним. «Хорошо, что вы зашли», — сказала мужчинам в начальнице экспедиции, опуская босые ноги на пол. «У нее, кажется, 42 размер», — заметил для себя горохов «Это неудивительно для ее роста».